«Глава тридцатая. Зачем?» — опешила я и отшатнулась. «Чтобы ты окончательно не окоченела», — пояснил он, протягивая руки к моим бёдрам. «Не надо», — испуганно прошептала я, сдвигаясь назад. «Я сама». «Не напрягай руку», — строго скомандовал Игнат. «Ещё не хватало, чтобы кровотечение усилилось. Я замерла, словно парализована, не зная, как реагировать на его неожиданную заботу и властный тон. Его сильные уверенные руки коснулись моих бёдер, и лёгкий трепет пробежал по всему телу. «Игнат!» — прошептала я, пытаясь его остановить, но, казалось, он не слышит моих протестов. Мартынов медленно и осторожно потянул джинсы вниз. Ткань зацепилась за ободранную коленку, и я невольно застонала. «Потерпи немного», — мягко попросил Игнат. Он ещё осторожнее освободил ногу от ткани. Джинсы были порваны в нескольких местах, превратившись в жалкое подобие одежды. Испортила единственную вещь, расстроенно пробормотала я. Игнат замер на мгновение. Казалось, мои слова удивили его. Он поднял взгляд, и я увидела в его глазах недоумение, но это длилось лишь мгновение, и его лицо снова стало непроницаемым. Все в порядке? Спросил он, нащупывая мои ноги. «Вроде ничего не сломало». «Да», — ответила я, чувствуя, как лицо заливается краской. От его прикосновения сердце почему-то начинало биться быстрее. Я не понимала, что происходит, но это было странно, пугающе и приятно одновременно. Наверное, я все еще в шоке, поэтому такая реакция. Закончив осмотр, Игнат поднялся, отвернулся и подошел к печи, где сушился его свитер. Он взял его и вернулся ко мне». «Сейчас помогу снять футболку», — заявил он, не обращая внимания на мой вопросительный взгляд. «И надену на тебя свитер. Он почти высох». Прежде чем я успела возразить, он бережно приподнял край моей футболки и медленно потянул вверх, обходя раненый локоть. Затаив дыхание, я остро чувствовала его близость и почти невесомое прикосновение его рук. Едва освободившись от футболки, я поежилась от холода и внезапной неловкости. Взгляд Игната на мгновение задержался на моем обнаженном теле, мимолетный, почти неуловимый, но даже он заставил кожу покрыться мурашками. Словно осознав, что смотрит на меня слишком пристально, Игнат помрачнел и резко отвел взгляд. На его лице отразилось секундное замешательство, сменившееся привычной маской непроницаемости. «Так», — пробормотал он, не глядя на меня. Голос звучал немного хрипло, Он постепенно встряхнул свитер и, держа его передо мной, словно ширму, скомандовал «продевай руки». Я послушно выполнила его указания, чувствуя, как он осторожно натягивает свитер на мои плечи. Ткань пахла дымом и его одеколоном, и этот запах странным образом дурманил. Игнат старался лишний раз не касаться меня, держа свитер только за края, будто мое тело обжигало. «Так лучше?» — спросил он, наконец, удостоив меня взглядом. Я лишь покачала головой, и щеки невольно вспыхнули. Свитер был огромным почти до колен, и я утонула в нем, ощущая себя маленькой и беззащитной. Но в то же время он согревал не только тело, но и душу. «Спасибо!» — прошептала я, опуская глаза. Игнат кивнул в ответ, сохраняя молчание. Он выглядел напряженным, будто его тяготило мое присутствие. Я за дровами неожиданно бросил Игнат и вышел. Я растерянно смотрела ему вслед, сильнее кутаясь в его свитер. Что это было? Что с ним творится? То заботится, то избегает, словно я прокаженная. Да, мы друг друга не перевариваем, но это не повод вести себя так непонятно. И почему меня это вообще волнует? Мы ведь друг другу никто. Связаны лишь дурацким брачным контрактом и какими-то мутными тайнами, смысла которых я даже не понимаю. Почему его внезапная забота заставляет сердце биться быстрее, а отстраненность напрягаться? Может, дело в страхе? В этой глуши, в этом старом доме, среди опасностей, о которых я даже не могу себе представить, он единственная моя защита. И подсознательно я осознаю, что если он от меня отвернется, я останусь совершенно одна, лицом к лицу с неизвестностью. Или дело в чем-то большем. Может быть, под маской его холодности и отстраненности скрывается что-то настоящее? Может, он не такой плохой, как я думаю?» В голове роились обрывки воспоминаний. Похищение, разговор с папой, нападение, долгая дорога сюда, его рассказы о моем отце, об опасности, которая нам грозит. Все это казалось каким-то безумным сном, из которого я никак не могу вырваться. Я чувствовала себя марионеткой в чужой игре, не понимая, кто дёргает за ниточки и какова моя роль. Но одно я знала точно. Я должна во всём разобраться. Докопаться до правды, чего бы это ни стоило. Едва успев собраться с мыслями, я вздрогнула от резкого звука распахнувшейся двери. В комнату вошёл Игнат с охапкой дров. На его лице не было никаких эмоций. Он молча прошёл к плечи и начал укладывать дрова. В комнате стало гораздо теплее и уютнее. Огонь, монотонно потрескивая, гнал прочь ночную тьму. Но тревога, вопреки всему, лишь нарастала. Закончив с дровами, Игнат, не глядя на меня, опустился на диван. «Дождь стих?» — тихо спросила я. «Почти», — отозвался он и снова откинулся на спинку, прикрыв глаза. Я тяжело вздохнула, ощущая, как усталость наваливается тяжелым душным покрывалом. Но стоило мне откинуть голову на спинку, как желудок болезненно свело от голода. Неудивительно. Я не ела ничего существенного больше суток. Вот отсюда и слабость, и непонятное состояние. Такими темпами я скоро точно заработаю себе гастрит. В животе снова заурчало, на этот раз довольно громко, требуя хоть какой-нибудь еды. Я притянула колени к груди, обнимая их руками, тщетной попытки унять неприятные спазмы. Ничего не поделать, придется потерпеть и постараться поскорее уснуть. Сама не заметила, как провалилась в сон. Беспокойство, усталость и голод взяли свое, погрузив меня в забытье. Мне снились обрывки кошмаров, темные леса, погони, незнакомые лица, полные злобы. Я просыпалась в холодном поту, но тут же снова засыпала, обессиленная чередой минувших событий. Громкий стук в дверь вырвал меня из объятий Морфея. Спросонья не сразу сообразила, где нахожусь. Сердце бешено колотилось в груди, в голове царил полный хаос. Я попыталась подняться, но обнаружила, что не могу пошевелиться. Тело просто задеревенело. Открыв глаза, я обомлела. Лежу на чьей то голой груди, да еще с приоткрытым ртом, предательски пуская слюни. Осознание обрушилось на меня ледяным душем. Подняв глаза, я увидела над собой знакомое насмешливое лицо. Сколько же он не спит наблюдая за этим позорищем. Я вспыхнула, словно раскаленный уголь. Господи, как я умудрилась оказаться на его груди. Да еще и слюни напускала. Хуже и придумать нельзя. В глазах мужа плескались озорные огоньки. Его явно забавляла эта ситуация. Хорошо выспалась. — спросил он, растягивая слова с нарочитой мягкостью. — Я? Я? Пробормотала я в полном замешательстве. — Ты давно проснулся? Почему не разбудил? — Не хотел. Ты так сладко спала и мило сопела, — съязвил он с полуулыбкой. Я попыталась отстраниться, но обнаружила, что его рука крепко держит меня за талию. — Отпусти, — прошипела я, стараясь говорить как можно решительней. — С какой стати? — ответил Игнат, и лёгкую усмешка тронула уголки его губ. — Тебе ведь было удобно. — Игнат, это не смешно, — выпалила я, чувствуя, как кровь прилипает к лицу, сама не понимая, как свалилась на тебя. Даже представить боюсь, что было бы, если бы нас в таком виде застала твоя ненаглядная. В ответ на мои слова он лишь ухмыльнулся, и я сердито потребовала. — Убери уже руку. Это вообще было необязательно. «Ладно, ладно», — проговорил он, закатывая глаза. «Мне, между прочим, пришлось тебя придерживать, чтобы ты не свалилась на пол. Могла бы хоть сказать спасибо». Он вражал свою руку, и я тут же отстранилась от него, вскочив на ноги. Свит разодрался, и я судорожно потянул его вниз, пытаясь прикрыть обнаженные ноги. Стук повторился, на этот раз оглушительно громкий. Я вздрогнула и испуганно посмотрела на Игната. «Что происходит?» — спросила я, стараясь, чтобы голос звучал как можно увереннее. «Сейчас узнаем», — ответил он и, резко поднявшись, вышел из комнаты.